Остаток дня Энсон провалялся в кровати, думая о На утро он посетил двух клиентов в Лемпсвилле и около половины шестого поехал через Плютаун назад в Брент. Приближаясь к примыкавшей к шоссе грунтовой дороге, которая вела к дому Барлоу, Энсон невольно сбавил скорость навестить Мэг сегодня? Подумал он. Хотя, какой смысл? Если ей действительно нужен сюжет для романа. Да и зачем еще? Я мог бы ей понадобиться. Не для постели же. Энстон съехал на обочину и задумчиво закурил. А, нет, нет. Лучше не сегодня. Не сегодня. Поразмыслив, решил он, Эрик можно лишиться всех шансов. В следующий понедельник она опять будет одна, а к тому времени я что-нибудь придумаю. Немного успокоившись, он завел мотор и медленно поехал в Бренд. У вас что-то беспокоит, мистер Рэнсон? Участливо спросила Энн Гервин. Энсон вздрогнул, нахмурился и внимательно посмотрел на сидевшую за машинкой девушку. «У вас такое выражение лица, будто вы замышляете убийство». Беззаботно прощебетала она и отвернулась. Он напрягся. «Я просто занят, Не мешайте мне, пожалуйста». Девушка состоила обиженную гримасу и вновь затрахтела на машинке. Энсон поднялся, подошел к окну и посмотрел на плотный поток автомобилей внизу. На его столе валялась стопка, не писем, запросов и заказов. Работа в это субботнее утро не клеилась. Энсона неотступно преследовали мысли о Мэг. как будто замышляете повторив повторил он про себя слова секретарши. «Девчонка как в воду глядела!» Именно об этом он и думал. Об убийстве, которое могла бы описать Мэг Барлоу в одном из своих рассказов. А что, если бы он и взаправду замыслил, Такое страшное преступление. Нет книжное, нет. А самое, что у меня есть, настоящее. Неужели прочистить его мысли было так легко, что это смогла сделать даже Энн с ее наивностью и простотой? Усилием воли Энсон заставил себя сесть за стол, взял первое попавшееся письмо, прочел его, и принялся сочинять ответ. Со времени своего назначения в Бренд Энсон жил на пятом этаже огромного здания, расположенного возле железнодорожного вокзала. В распоряжении каждого квартира съемщика находился подземный гараж, из которого можно было выезжать прямо на улицу. Сегодня за обедом Энсон выпил чуть больше обычного. Слегка веселе, он быстро въехал в гараж, привычно поставил машину в свой бокс, вылез и захлопнул дверцу. Сунув ключ в замок, он вдруг почувствовал, что где-то в холодной тьме бокса прячется человек. Раздался шорох, и Энсен быстро повернул голову. Высокий широкоплечий верх сила, больший метаяз, вышел из тени, и стал у выезда из бокса, внимательно разглядывая Энсона, который, в свою очередь, пытался различить черты лица незнакомца. «Привет, ягненочек!» Грубым, зычным голосом произнес тот, и Энсон почувствовал, как его склой ужас. Перед ним стоял Джерри Хоган.